Нужно проверить все случаи похищений с целью выкупа, что за последние несколько лет произошли на Юго-Западе, а затем всех Джо, Шерил и их Ю с криминальным прошлым, причем не только имена, но и клички. Джо, конечно, как собак нерезанных, а вот другие могут к чему-нибудь привести. По пути сюда я позвонил шефу на сотовой, так что, думаю, скоро мы его увидим». Сейчас он пытается связаться с представителями банков, чтобы завтра утром отслеживали все крупные переводы в билокси Чалмерс посмотрел на часы. «Хотя стоп, уже сегодня утром». «Можно попросить кофе?» — вздохнул Магдил. «Да, конечно. Вам со сливками?» «Мне черный, а тебе, Маргарет?» «А чай у вас есть?» — робко попросила она. — Не знаю, — улыбнулся Чалмерс, — может быть, пойду у коллег поспрашиваю. Когда агент вышел, Маргарет присела к столу и открыла первый альбом. На бесчисленных страницах люди, с которыми Магдилы, благодаря деньгам и привилегиям, не встречались. Чего здесь только нет. Ослепленная вспышкой, затуманенная наркотиками глаза, впалые щеки, гнилые зубы, татуировки, кольца в носу но выразительнее всего безнадежность, впитавшаяся в каждое слово, словно загар в кожу, безнадежность людей, привыкших жить одним днем. «Мы правильно делаем», — Маргарет подняла глаза на мужа. Магдилл нежно сжал ее плечо, «конечно. Откуда ты знаешь? Правильные поступки всегда самые трудные». Эбби безутешно рыдала, свернувшись калачиком на облезлом диване. Побелевшие от напряжения пальцы сжимали Барби в парчевом платье. Рядом с ней на полу сидел расстроенный Хьюи. «Я не хотел тебя пугать», — лепетал он. «Просто делал то, что сказал Джои. Я всегда делаю то, что он скажет». «Он украл меня у мамы с папой», — всхлипывала Эбби. «А ты помогал». «Я не хотел. Жаль, здесь нет твоей мамы». Огромные руки Хьюи превратились в кулаки и моей. «А где твоя мама?» На секунду перестав плакать, спросила девочка. «На небесах», — отозвался великан, хотя сам не особо в это верил. «Почему ты убежала? Потому что я урод?» Покачав головой, малышка снова принялась всхлипывать. «Можешь не говорить, я и сам знаю. В школе все дети убегали, никто меня не любил. Мне казалось, мы с тобой друзья. Я ведь как лучше хотел, понравиться старался. А ты убежала. Почему?» потому что ты меня у мамы украл. Неправда. Я не нравлюсь тебе, потому что похож на монстра. Зеленые, опухшие от слез глаза, пронзили Хьюи в самое сердце. Как выглядишь и на кого похож, неважно. Неужели ты этого не знал? Что? — растерянно заморгал Хьюи. — Меня Бель научила. — Кто? — Вытерев слезы, девочка показала на Барби в роскошном платье из золотой парчи. «Бель из мультика «Красавица» и «Чудовище». Из всех диснеевских принцесс я ее больше всех люблю, потому что она книжки читает и в один прекрасный день хочет чего-нибудь добиться. Бель говорит, неважно как ты выглядишь, важно то, что ты чувствуешь и какие поступки совершаешь». У Хьюи даже челюсть отвисла а глаза стали совсем круглыми, будто по мановению волшебной палочки заплаканная девочка превратилась в фею. — Ты что, красавицу и чудовище не видел? — недоверчиво спросила Эбби.